Тем более, что ящерица лишается хвоста так же быстро, как и Ларий лишится головы, если не будет держать язык за зубами. Разумею, у меня на все случаи жизни припасены слова Пиндара, которые среди лириков парит, как орел среди стервятников. Сей поэт однажды сказал, как часто умение молчать бывает вершиной мысли. «Прощай, Ларий, посвяти мне на лестнице». «Сочту за честь, сейчас иду», — почтительно ответил Либертин, пропуская Кассия вперед. Убогость его жилища теперь просто била в глаза. «Ты живешь один? У тебя есть женщины или слуги?» «Только один раб, подросток. Он и стирает, и готовит еду, и убирает жилье». «Это хорошо», — сказал Луций Хирея, выходя на лестницу вслед за Иларием, взявшим в руки маленький светильник. Завтра в 10 часов утра, как весенняя ласточка возвращается к своему гнезду, так и я на крыльях надежды прилечу под крышу моего щедрого хозяина, благородного Авла Авлавителия. «Ладно, в 10 часов. Только прошу тебя, не терзай слуха твоего покровителя, этой бессмысленной птичьей трескотней!» — крикнул Кассий. «Ты человек образованный и, конечно, помнишь строки Флака о том, что нельзя слишком надоедать людям. С этими словами он вышел на Рыбачью улицу, откуда свернул на улицу Малый Велабр, и, пройдя сначала бычий форум, а потом улицу Сакра, миновал храм Зевца-Статора и поднялся по улице Виктории, ведущей к Палатинскому дворцу. Иначе говоря, вскоре он ощутился в ярко освещенном атрии Тибериевского дворца, где увидел две молчаливые очереди горожан тех, кто желал справиться о здоровье Цезаря, и тех, кто, уже навестив его, собирался выходить наружу. С трудом протиснувшись сквозь толпу, к Луцию подошел актер Марк Мнестер, любимец Цезаря и один из самых красивых мужчин Рима. Марку Мнестеру недавно исполнилось 30 лет. Обладая стройным и в то же время могучим телосложением, он, казалось, самой природой был создан для выступления перед тысячами зрителей. Так выразительна была его внешность. Совершенная, точно высеченная из мрамора фигура. Изящные и одновременно сильные руки. Черная, перевязанная тесьмой, густая шевелюра. Наконец, правильные черты умного живого лица с большими красивыми глазами. Мне Мнестер очень шел его роскошный греческий наряд. В углу атрия рядом со входом в таблий расположились человек 50 претарианцев, возглавляемых Центурионом и Трибуном. Последний облаченный в тускло поблескивающую кольчугу стоял, скрестив руки на груди, и, казалось, был погружен в какие-то невеселые мысли. На вид ему можно было дать лет 65. Несмотря на возраст, он был подтянутый мускулист. Его коротко стриженные седые волосы были едва видны из-под увенчанного белым плюмажем стального шлема, надвинутого на смуглый нахмуренный лоб. Взгляд серо-зеленоватых глаз был пристален и суров, а тонкие, неправильно очерченные губы плотно сжаты. Мужественное лицо трибуна претарианцев было в этот день озабоченным и печальным. Его имя было Гай Кассий Херея приписанный к поле, он происходил из плебейского рода Кассиев. 36 лет назад, в 753 году по римскому летоисчислению, молодой тогда еще 20-летний Касси Херея вступил в ряды городской гвардии, а точнее в ее 21-й легион, который вскоре был послан защищать границу на Рейне, подвергавшуюся частым нападениям со стороны германских племен. Ведя кровопролитную борьбу с неприятелем, этому легиону пришлось вынести гораздо больше испытаний на воинскую доблесть, чем выпало на долю римских отрядов, находившихся в Паннонии, в Иллирии, в Сирии, в Галлии или в Испании. Молодому Гаю Кассию всюду удавалось отличаться. И принесении несении караульной службы, и на изнурительных маршах, и на учениях, и в боях, где он не раз доказывал свою исключительную смелость. За отвагу он заслужил гражданский венок и чин десятника. Затем был награжден двумя почетными ожерельями. Еще позже снова удостоился гражданского венка.